Глава десятая. По оконным стеклам катились слабые слезы. Я приотворила окно и вытянула руку на улицу. Теплый дождик приятно холодил кожу, обещая скоро иссякнуть. Небо светлело на глазах, две аквамариновые проталины разрастались, сдвигая в сторону послушные, податливые облака. Наступающий день был беременен жарой. Болит, да вроде поменьше. Ты выглядишь получше, может, и не придется ехать в Москву. Давай-ка еще раз померим температуру. Я говорил почти безмятежно, безмятежно подтягиваясь. Я врала, я обманывала его, как бы будничностью ситуации. Выглядел он скверно. Я всегда утверждала, что я подводная лодка, а он воздушный шарик. Мы размещались в разных природных стихиях. Он был легкий. Меня всегда весом давило ко дну, я охотно погружалась в пучину отчаяния, он с его философическим отношением к жизни не собирался страдать, легко взмывая воздух. Он рассказывал, что когда ему попался Стефан Цвейк, он не мог его дочитать, настолько все переворачивалось у него в душе от ковыряния в психологических внутренностях человека. При всем при том, мне кажется, я хорошо понимала его, единственное, что я умею делать, понимать людей». Но верно, я в этом заблуждаюсь, как во многом другом. Что говорить о заблуждениях на чужой счет, когда я часто заблуждаюсь на свой собственный. Его лицо, хорошая форма и хороший лепкий щуп с вздернутым носом обтянуло и как бы уменьшило в размерах. Сумла градусник ему подмышку, стараясь, чтобы не заметил моих дрожащих рук. Пульс у меня выдавал, наверное, сто ударов в минуту. Термометр показал тридцать девять и три. Чарли, собираясь, и поедем в Москву, обратилась я к собаке, стараясь веселым тоном обуздать нараставшую внутри истерику. Мамуки позвоним из машины, дадим ему поспать в воскресный день.